Глава 14. На место назначения мы прибыли к 7 утра. Рассвет не спешил вступать в свои права, напрочь забыв про наш бренный холодный мир. Рассмотреть что-либо вокруг оказалось невозможным из-за непрекращающейся метели. Для меня осталась загадкой, как барс ориентировались в этой снежной вакханалии, да еще и в костюмах биологической защиты. Нас встречали. Елену я узнала по голосу. Ее четкие указания помогли избежать суеты, когда она попробовала подступиться к нашему вездеходу, Кар заступил ей дорогу. «Невелена!» На моих глазах произошло практически волшебное преображение из уставшей женщины в царственную особу. Елена будто выпрямилась и стала выше ростом. Плечи расправились, подбородок чуть приподнялся. При этом она словно стала смотреть на Кара сверху вниз. «Не забывайся, мой мальчик!» Сказано было таким тоном, что даже у меня мороз пошел по коже, а Кара так вообще к земле прибила. Склонившись в поклоне на одно колено, он не смел поднять головы. «Прошу простить, киная Хатун, но это...» «Знаю приказ Берила», — прервала его Елена. «Но не забывай, кто перед тобой!» Прозвучало крайне двусмысленно, но без прицания за отсутствие должного пиетета. Следующая фраза окончательно расставила все по своим местам. «Я хочу увидеть сына, и я все еще человек, как и Евгения. На нас эта дрянь не действует». Кар еще секунду колебался, не решаясь нарушить прямой приказ главы службы безопасности, но все же встал и сделал шаг в сторону. Проходя мимо Ирбиса, Елена чуть сжала его предплечье в жести поддержки. Баабыр в звериные постаси лежал на полу вездехода на расстеленных спальных мешках. Елена цепким взглядом оценила бессознательное состояние сына, отметила рану на боку и чрезмерную худобу. «Несите его в старый медкорпус. Он расконсервирован, но оборудование там еще с советских времен». Врачи молча кивнули, погрузили Баабыра на носилки и ушли. «Евгений, следуйте за мной». Обратилась ко мне Елена, выполняя обязанности радушной хозяйки. «Я покажу ваши комнаты». Кивнув, я выбралась из вездехода, прихватив с собой один из кейсов с оружием. Хоть какая-то защита в сложившейся ситуации. Идти пришлось чуть ли не след в след, чтобы не потеряться в белой кутерьме метели. Через минуту мы подошли к приземистому каменному строению, больше напоминающему вход в деревенский погреб. Массивная дверь уже была открыта. Следуя внутрь за Еленой, отметила внушительную толщину дверного полотна, явно превышающую стандартную. Вентиль затвора изнутри подтвердил мои догадки о защитных функциях помещения. Как-то не так я себя представляла вход в старинную аристократическую резиденцию. Стоило переступить порог, и дверь с тихим шипением закрылась за нашими спинами. Елена заметила мою настороженность и с улыбкой пояснила. Свёкор был человеком военным и предусмотрительным. В эпоху Холодной войны модернизировал резиденцию под бункер. Она опустила рычаг на стене, фиксируя затвор, и продолжила рассказ. «Здесь весьма неожиданно сплелись аутентика и технический прогресс. Надеюсь, Бар оправится и покажет вам местные красоты. Я, увы, этого сделать не успею». Елена двинулась вглубь слабо освещенного коридора, на потолке которого периодически мигали то ли газовые, то ли светодиодные лампы. Каменные ступени вели нас вниз, словно в колодец. Я сняла перчатки и провела пальцами по стене коридора. Шероховатая поверхность чуть царапала подушечки пальцев. Не удалось рассмотреть в слабом освещении ни кладку, ни раствор. Создавалось впечатление, что сказочные рудокопы прорубили ход прямо в толще горы. Широкие каменные ступени закончились на небольшом пятачке, 2 на 2 метра. Здесь же брала начало винтовая лестница, шириной чуть меньше метра. Спуск сменился крутым подъемом вверх. Иногда на пути встречались ответвления коридоров и ниши, скрытые в темноте. Рассмотреть что-либо не удавалось. Подъем продолжался минут пять, и мы вышли в галерею, опоясывающую огромную пещеру. С противоположной стороны я рассмотрела несколько выходов, подобных тому, откуда мы пришли. Освещение здесь мигало, напоминая аварийное. Если не присматриваться, то обстановка походила на огромный ангар с приходами по периметру и открытой площадкой в центре. Но это если не присматриваться... Стоило взгляду зацепиться за любую, самую крохотную деталь, и ощущение испарялось, словно роса под жарким солнцем. Даже при плохом освещении невозможно было не заметить обилие резьбы по камню и удивительную инкрустрацию незнакомыми минералами. Растения, животные, батальные сцены, надписи на неизвестном языке, мозаики — все это сейчас тонуло в полумраке, лишь изредка являя внимательному зрителю свои сокровенные тайны. Глаза разбегались от такого великолепия. Представляю, как это выглядит при нормальном освещении. Я заворожённо подошла к балюстраде, ограждающей галерею. Вблизи она оказалась нереального цвета, словно художник смешал в палитре оттенки фиолетового, сиреневого и черного цветов и крупными мазками щедро разрисовал холст. Пальцы повторяли контур экзотических цветов, вырезанных на каменных болясинах. Каждая прожилка, бархатистость лепестка — Острота шипа все ощущалось как живое. И это просто ограждение, невероятное мастерство. С трудом оторвав взгляд от резьбы, я заглянула через перила вниз. Если мы находились почти под сводами пещеры, то внизу раскинулся зал, разделенный каменными арками на несколько зон. Условно я смогла определить столовую по массивному обеденному столу, библиотеку по обилию шкафов с книгами и оружейную по стойкам с холодным оружием и доспехами. Рассматривать детали было интересно, как макет дома в миниатюре. Вот только высота в 10-12 метров очень скоро отозвалась с потевшими ладонями, гулами в ушах и комом тошноты под горлом. Я отшатнулась, стараясь унять сердцебиение и прогнать слабость. Детский страх высоты снова напомнил о себе. Пришлось поднять голову вверх и сфокусировать внимание на более близких предметах, стараясь медленно и размеренно дышать. Елена задумчиво наблюдала за моими попытками унять испуг. «Хорошо, что у вас боязнь высоты, а не клаустрофобия». И вопросительно уставилась на женщину в ожидании пояснений. Последний комментарий уж очень напоминал сарказм, а не моральную поддержку. «Поверьте, с клаустрофобией вам было бы гораздо сложнее, ведь мы находимся под землей. Здесь жили многие поколения семьи Хаанаах, «Условно резиденция разделена на три верхних и пять технических уровней, связанных между собой природными рукотворными ходами. Мы находимся на третьем верхнем уровне. Это территория семьи Кинеэса. Вас поселит в комнате Бедер. Имя дочери в переводе с якутского означает «рысь», поэтому вход в ее покой обозначен статуями рысей. Не ошибетесь». С теплотой в голосе отозвалась Елена. Я по-другому взглянула на статуи. Оказывается, это не только элемент декора, но еще и опознавательный знак. В то же время взгляд зацепился на статуи тигров и львов у входа в соседние покои. В Торе моим наблюдением Елена пояснила. «Львы стражат покоя Хахая, а тигры Баабыра». Елена нажала на неприметный рычаг в стене, и каменная плита отошла в сторону, освобождая вход в покое. «Вы пока обживаетесь, а через час жду вас на завтраке внизу». Я не смело прошла в помещение. Взору предстала двуспальная кровать, массивный шкаф и, как ни странно, электрический камин с имитацией живого пламени. У камина стояла пара кресел и кофейный столик. Высокие потолки терялись во мраке и не давили. Было на удивление тепло, хотя труп отопления я не заметила. Пляшущее пламя камина привлекало внимание. Завораживало, не отпускало. Я вдруг поняла, что смертельно устала. Можно сколько угодно быть сильной, не впадать в панику и действовать на свой страх и риск, но рано или поздно нервная система даст такой откат, который будет по силе мощнее концентрирование всех переживаний вместе взятых. Ибо ударит одномоментно. Скинув верхнюю одежду и обувь, я забралась ногами в кресло, укутавшись в мягкий клетчатый плед. Отстраненно подумала, что хорошо было бы Вот так просидеть неделю, чтобы не нужно было никуда бежать, рисковать жизнью, спасать себя или кого-то, просто уснуть и проснуться через неделю, когда все само как-то разрешится без моего участия. Жаль, что так не бывает. Засыпая, я слышала треск дров в камине и тихое кошачье мурчание». Проснулась я в постели, хотя абсолютно не помнила, как здесь оказалась. Голова гудела, отзываясь ноющей болью в висках. А это уже прогресс, раньше болел ушибленный затылок и лоб. Часы показывали девять, вот только дня или ночи. Голод давал о себе знать урчанием желудка. Как не грустно было осознавать, но завтрак я, кажется, проспала. «Просывайся, спящая красавица, нам принесли завтрак и сменную одежду», — бодро отозвалась Рогнеда. «Ты как себя чувствуешь?» «Отвратно», — честно призналась к нежне, поднимаясь с постели. «Кто нас в кровать переложил?» «Кто-то из ирбисов. Котик все сделал молча, а без голоса я их не могу различить». На столике у камина обнаружился деревянный поднос с сэндвичами и термос с чаем. Проглотив угощение за пять минут, я с удивлением отметила, что съела бы еще столько же. Мои аппетиты в последнее время резко возросли на фоне стрессов. На полу заметила сложный вдвое лист бумаги. Я осторожно развернула его, вчитываясь в каллиграфический почерк. Евгения, мне жаль, что не успела с вами попрощаться, но время не терпит. В шкафу вы найдете новую одежду и обувь, на кухне запасы на неделю, они для вас. Мужчины сами о себе позаботятся. Берегите себя и знайте, что бы ни случилось, я всегда буду на вашей стороне. Благодарю вас за сына. Лаконично прокомментировала княжна. «Вот тебе еда, вот тебе одежка, а дальше крутись, как хочешь. Что собираешься делать?» «Идти говорить с Бабыром. Чем быстрее сходим к обелиску, тем больше шансов отправить тебя к жениху, а меня домой. Желательно целой и невредимой». Бабыр не стал откладывать на завтра визит к обелиску. Видимо, желание узнать обещанное откровение было столь велико, что Ирбис наплевал на собственное состояние и решился самолично сопровождать меня. Компанию ему составили все оборотни, кроме врачей. Хотя были заняты исследованием плененного медведя и просили взглянуть на подопытного еще раз после возвращения. «Ох, и не завидую я животинке!» Оборотню закончили дезинфекцию шерсти и приступили к промывке всех возможных отверстий, не забывая вкалывать снотворное. Я покидала санчасть с мыслью, что бедолаге еще повезло. Мог ведь и съесть эту гадость, тогда пришлось бы устраивать промывание желудка через клизму. А тем временем Берилл озаботился оснащением для похода. Мне предложили на выбор лыжи или снегоступы, ведь предстояло пройти примерно километр по глубокому снегу. Поскольку на лыжах я не стояла ни разу в жизни, то предпочла снегоступы. Они оказались надежнее и удобнее». Пару телескопических палок выдали в комплекте, чтобы удобнее было распределять вес и отталкиваться при ходьбе. Ирбисы как-то странно косились на меня, словно у меня рога выросли. С чем связано такое пристальное внимание, определить не удалось. Весь путь до обелиска я то и дело чувствовала на себе заинтересованные взгляды. Барсы держались на расстоянии, создавая иллюзию свободного передвижения. Метель закончилась, и удалось наконец рассмотреть, где же мы оказались. Судя по всему, Старая резиденция Ирбисов располагалась внутри скального массива, некогда расколотого на две части. Между скалами образовалось ущелье, с одной стороны выходящее к реке, а с другой — упирающееся в черный матовый обелиск высоты с трехэтажный дом. Камень притягивал взгляд. Ощущалась в нем некая инородность для здешних мест. Такой обелиск ожидаешь увидеть где-то на входе в храм Анубиса, но никак не посреди Якутской тайги. Чем дольше я всматривалась в очертания обелиска, тем сильнее расплывались его контуры. Не знаю, что чувствовали ирбисы, но мне резко поплохело от недостатка кислорода, будто я находилась в ограниченном пространстве, заполненном людьми. Я с трудом отвела взгляд, отвернувшись в противоположную сторону. Река угадывалась только по ленте русла, с двух сторон заросшего исполинскими деревьями. Под шапками снега даже не угадать, хвойные или лиственничные. Плотная стена деревьев расступалась лишь напротив ущелья, словно невидимый нож разрезал скалистый берег вместе с лесом. Резиденция Кинеса располагалась ближе к реке, и теперь нам предстояло прогуляться к виднеющейся вдали громадине. Интересно, как их не затапливает во время ледохода и весенних разливов? Шаг за шагом, пробираясь по дно ущелья, я с интересом рассматривала изрытые пещерами и ходами скалы по бокам, намеренно избегая смотреть на обелиск. «А я ведь видела уже что-то подобное», — в задумчивость обратилась к нежне, прощупывая палкой снег, прежде чем сделать очередной шаг. «Ну да, слышу я твои мысли. Ты же вроде позавтракала, а все равно на скалы, как на сыр с дырками засматриваешься». Я хихикнула и поспешила отмахнуться. «Не в гастрономическом смысле. Я про местность, пещеры, ущелья...» «Где?» — с неподдельным интересом отреагировала Рагнеда, «даже отстав от меня на пару шагов». «Стоп!» — я резко обернулась назад, ошеломленно рассматривая обнаженную мулатку, без стеснения разгуливающую босиком по свежему снегу. Между тем княжна отреагировала на мой поворот и перестала внимательно рассматривать местность. «Потеряла что-то? Помочь найти?» «Нет», — я в растерянности пробормотала, повернувшись лицом в сторону обелиска. «Скорее нашла!» «Что?» Я собралась с духом и выпалила. «Тебя!» Рагнеда сорвалась с места, мигом опередив меня и остановилась. «Ты меня видишь?» И, получив утвердительный кивок, она тут же выпалила. «Как я выгляжу?» Голос книжный дрогнул, срываясь на высокую ноту. Она заглядывала в глаза с надеждой, недоверием. «Красивая очень», — честно призналась я. «Чуть выше меня ростом, кожа кофейного оттенка, длинные шоколадные волосы, обнаженные, и глаза постоянно меняют цвет. На последней фразе девушка накинулась на меня с объятиями и счастливым визгом. Ты чего? Ошарашенно остановилась я от такой реакции. Ты даже не можешь представить себе, что это такое, когда тебя после тысячелетий плена смог хотя бы кто-то увидеть. Это доказывает, что я действительно существую. Девушка кружилась, расставив руки в стороны и подняв голову к небу. Издав залихватский крик, Рагнеда расхохоталась. Я смотрела на капельки слез, стекающие по щекам у княжны. Стало даже неловко, что я не сообщила ей раньше, ведь первый раз смогла рассмотреть ее еще в вездеходе. Не желая прерывать момент искреннего счастья, я присела и сделала вид, что вожусь застежками на снегоступах. Чуть успокоившись, отдышавшись, она предельно серьезным голосом произнесла. «Спасибо. Я не знаю, как ты это делаешь, но у тебя дар. Княжна...» разом как будто повзрослела. «Те души в городе, Мариса и я — это все твои возможности. У меня есть предположение по этому поводу. Надеюсь, сможем их подтвердить сегодня, когда придем к обелиску, делай в точности то, что скажу». Я кивнула, состроив максимально скептическое выражение лица. «Все мои сверхъестественные способности открылись лишь с появлением Рогнеда. Так что для меня вопрос о принадлежности Дара был решен еще давным-давно. Желая перевести тему, я вернулась к прерванному обсуждению. Вернемся к ассоциациям. Далеко на юге, почти у самого моря, есть пещерный город Чуфуткале. Считается, что там когда-то проживало коренное население Караимы. Вот там есть похожие пещеры и ущелья, правда более глубокое. А еще в Крыму есть мысы Карадак и Аюдак, что в переводе означают черный и белый медведь покопайся в памяти, о них еще легенды есть красивые. Рагнеда на какое-то время пропала, вынимая из моей памяти нужную информацию. Вернулась она в смятении, что чувствовалось по ее голосу. Очень похоже на то, что на юге когда-то жил клан медведей оборотней и легенды это подтверждают. Со временем их переначали на Караимов, и они растворились в людях. «Думаешь, такое возможно? Это же юг, там море, лесов почти нет. Откуда там взяться медведям?» С сомнением рассуждала на тему альтернативной истории Крыма. «Я бы скорее поверила, что там какие-то русалы жили, или еще какие морские обитатели». «А кто такие русалы?» — поинтересовалась княжна, имитируя сбор снега, лепку снежка и запуск снаряда, выдущего впереди Баабыра. «Мифические существа, в верхней половине похожие на людей, но с жабрами», а в нижний — на рыб, попробовала объяснить весь полет фантазии древних людей. «Пусть духи отцов прородителей не покинут нас в своей милости!» — с ужасом воскликнула Рогнеда. «Это же как надо было прогневать своих предков, чтобы они сотворили такое убожество! Дегенера... тихо, нет, деградация!» Рогнеда со злостью топнула босой ножкой по сугробу, но следа не оставила. Хотя я, признаться, ждала увидеть что-то подобное. Ой, а еще были кентавры: смесь человека и лошади, минотавры, помесь человека и быка, наги, смесь человека и змеи, и много кто еще теоретически мог существовать, если даже их в легенды внесли? Так ты не шутишь? Неужели такое возможно? растерянно пробормотала княжна. Как же так? Неужели двоепостасные врождались повсеместно, в уродливых смесках, прежде чем навсегда исчезнуть? Мы прошли чуть больше двух третьих от необходимого расстояния. Когда Бабыр впереди остановился и неловко припал на передние лапы, голова Ирбиса раскачивалась в разные стороны. Глаза закатились, но он упрямо переставлял лапы вперед. Я оглянулась. Остальные Ирбисы остались позади еще метров триста назад. Замыкающим еще пытался идти Берил, но и он уже не шел, а скорее полз на брюхе по снегу, не сдаваясь. «Рагнеда!» Что происходит? Мне стало страшно. Тормози этого самоубийцу! Княжна кивнула на Бабыра. Пусть ползет обратно к Бэрилу. Дальше сами пойдем, а то их собственный дух рода по снегу ровным слоем размажет. Я постаралась ускориться и догнать Бабыра. Это оказалось неожиданно легко. Присев перед Ирбисом на корточки, я осторожно приподняла его голову и положила себе на колени, поглаживая тяжело дышащего зверя, произнесла одними губами. Извини, но дальше я сама. Барс махнул головой отрицательно и тут же припал на передние лапы, не удержав равновесия. Ну, куда ты такой пойдешь? ласково почесала его по шее и Ирби замурчал. Я что, зря тебя спасала, чтобы ты мне здесь лап с хвостом откинул? Добавила строгости во взгляд и вообще с тебя еще экскурсия по резиденции. Барс опустил голову, а затем взглянул с таким выражением, что мне резко захотелось сбежать. Здесь был пряный коктейль эмоций. Я смогла разобрать злость, сожаление, обреченность и даже нежность. Бабыр лизнул меня в щеку на прощание и отстранился, оставаясь лежать на месте. Дальнейший путь мы продолжили с Рагнедой. «Мне очень не нравится вся ситуация с обелиском и с этим местом», — честно призналась княжна. «Я не могу понять, что не так, но все увиденное в резиденции никак не соотносится с тем, что рассказывал про свой клан Беремир». Ирбисы не могут жить под землёй, понимаешь? Они созданы для свободы, охоты, раздолья. Мы медленно пробирались по снегу. Солнце уже практически склонилось к закату, а ведь часы показывали всего полдень. Тени внутри ущелья удлинились, становясь всё более мрачными. Посреди сумерок громада обелиска смотрелась ещё более жутко, чем в начале пути. Рагнеда продолжала делиться опасениями, но я почти не слышала её. Угольно-черные грани расплывались перед глазами. Обелиск то приближался, то отдалялся, словно мираж в пустыне, тонущей в зыбкой дымке. Марива постепенно приобретала очертания бестелесных сущностей, беснующихся вокруг черного стержня. Было жутко, словно в клубок змей воткнули палку и растормошили, но змеи хотя бы шипели. В ущелье же стояла гробовая тишина. Я попыталась привести взгляд на Рагнеду, но обелиск словно магнитом удерживал все внимание. Следующий шаг изменил ситуацию. Покров тишины разлетелся с хрустальным звоном, обрушившись шквалом криков, стонов, визга, ругани. Вычленить что-то одно было просто невозможно. Я попыталась закрыть уши руками, но голоса не стали тише, а лишь усилились. «Предатели! Смерть! Наказание! Закройся! Нельзя! Не смей!» «Не пускай умрем! Закройся!» Шум все усиливался, отдавая болью в барабанных припонках. Гул сотен голосов. Обрывки фраз рвали на части сознания. Из глаз брызнули слезы. Я опустилась на колени, пытаясь еще глубже натянуть шапку и заткнуть уши. а, -а, -а! Я выла раненым зверем из последних сил. Но с губ не слетело ни звука. Безшумный крик потонул в многоголосой какофонии и лишь привлек ко мне еще больше внимания. Из клубка сущностей вырывались белесые сгустки и пытались дотянуться до меня, продолжая свой безумный хоровод. Гул приобрел рваную ритмичность, с каждым ударом сердца из груди выбивало воздух, не давая вдохнуть взамен. Уже теряя сознание, я прошептала «Так и сдохните, не заметив, что вас услышали». Заваливаясь на бок, я сквозь дымку наблюдала, как вокруг меня вьется Рогнеда, царапая когтистыми лапами морды особо рьяных сущностей. Гул разм, исчез, всосался в обелиск с чавкающим звуком. В звенящей тишине вокруг кружил тот самый клубок, из которого то тут, то там вырывались любопытные сущности и рассматривали нас. Они не решались подлететь ближе, опасаясь лап Рогнеда. Из плотной массы выделился сгусток подозрительно большого размера и приобрел очертание косматого темноволосого великана в кожаной броне и огромной булавой в руках. Он возвышался над нами, словно гора. Длинная борода, сплетенная в мощную косу, спускалась почти до середины груди. Фиолетовые глаза с любопытством рассматривали нас с Рагнедой. «Мы рады приветствовать видящую ее, ее спутницу в чароитовых чертогах». Великан сдержанно кивнул, оказав должное уважение. «И просим прощения за оказанный прием. Уже несколько тысяч лет здесь не было видящих. Могу я узнать, что женщины клана Ягер забыли так далеко на севере?» Мы с Рогнедой переглянулись. Она нахмурилась, но стала за моим плечом. Я постаралась принять относительно устойчивое положение в пространстве для разговора, кое-как умастившись на пятой точке, Я рукой показала на место напротив переговорщику и ответила. «Ищем Татен клана снежных барсов». Бородач хмыкнул, но все же присел рядом. Даже в таком положении мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Мне жаль вас расстраивать, но вы не по адресу. Это вот чины медведей». «Так я и знала!» — рассерженный кошкой зашипел Рогнеда. «Как такое возможно? Здесь же веками живут барсы». — осторожно возразила я, стараясь сильно не перечить Громиле. «Жили!» — мужчина намеренно выделил голосом прошедшее время. «Пока мы им позволяли. Тотем может дать защиту, но присвоить его невозможно». Медведь с беспокойством поглядывал на меня в задумчивости, поглаживая бороду, но все же добавил. «Ты слишком рано пришла к духам, видящее. Уходи и возвращайся, когда кровь проснется окончательно». «Иначе мы выпьем тебя досуха!» Великан поспешно встал, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Я только успела крикнуть ему в спину. «Скоро здесь должна появиться княжна Барсов! ее шантажом хотят связать брачными клятвами с медведем! Не дайте этому случиться, а я постараюсь наладить вашу связь с медведями заново!» Великан обернулся и пристально посмотрел мне в глаза, чего-то ожидая клянусь что помогу если вы выполните мою просьбу брякнул я не подумав где-то за спиной обреченно застонала рогне хлопнув себя ладонью по лбу и радостно взвыли сущности вокруг обелиска медведь удовлетворенно кивнул клянемся не принимать ложных клятв обелиск полыхнул яркой вспышкой разум осветив ущелье и потух погружая все вокруг во тьму Бар уже сто раз пожалел, что поторопился с походом к обелиску. Но предложенные знания Манели, обещая скорую разгадку всему происходящему. Надо ли говорить, что предложение Жени посетить обелиск в обмен на информацию было встречено всеобщим подозрением? Для начала она вообще не должна была знать о существовании клановой святыни. Ранее дед рассказывал, что ему пришлось выучить историков и археологов из оборотней, ибо приглашенные специалисты из людей напрочь не видели обелиска. Здесь же девушка не только знала, что он есть, но и потребовала клятву не вмешиваться, чтобы не происходило с ней у обелиска. Ирбисы косились на Евгению в ожидании новых фокусов, но девушка старалась держаться уверенно, не показывая слабости. Вот только потухший взгляд, то и дело подрагивающие руки, тени под глазами и явная худоба были красноречивее любых слов. Бар видел, как ей тяжело но она не падала духом, скрывая от всех истинное состояние. «Многие знания — тяжкая ноша», — любил повторять дед Сурах. Здесь, похоже, знаний было предостаточно, чтобы склонить к земле и более сильную особь, не то что хрупкую девушку. Но было что-то еще, не только груз информации давил Евгению. Прошло чуть больше недели с первой встречи, а девушка неуловимо физиологически менялась. Фигура стала более угловатой, словно у подростка. Застрились скулы, казалось, неуловимой изменился даже разрез глаз. Почему Баар это чувствовал, он не смог бы объяснить даже себе. С Евгением что-то происходило. И вся эта ситуация стала катализатором для изменений. Первую часть пути и провожали Евгению все вместе, не рискуя оставить без присмотра неприспособленного к тайке и морозам человека. Когда аура обелиска усилилась, Остались лишь Бабыр с Берилом. Баар тарил дорогу, а дядя шел с замыкающим в случае необходимости, готовый вытянуть девушку из любого сугроба. Но чем ближе они приближались, тем сильнее жалел Бабыр, что согласился на эту авантюру. Аура давила, путала сознание, прогибало под себя, заставляя остановиться и повернуть обратно. Им здесь были не рады. Духи явно демонстрировали свое настроение. Тем удивительнее было отсутствие влияния на Евгению. Она шла спокойно, озираясь по сторонам, но при этом совершенно точно видела обелиск. На последней трети пути давление стало невыносимым, ушах шумело, заглушая посторонние звуки. Шаг за шагом бар сопротивлялся влиянию, пока не рухнул на передние лапы. Девственная белезна свежевыпавшего снега окрасилась багрянцем крови, словно росупи рябиновых ягод. Не сразу Ирвис сообразил, что кровь его собственная. Он ошеломило махал головой. В попытке прогнать слабость но сил подняться не было. Рядом с ним присела на корточке Евгения. Осторожно приобняв его, она долго смотрела ему в глаза, словно пытаясь уговорить остаться, не рисковать понапрасну. Зелень глаз затягивала воронкой, впуская в сознание, окутывая теплом чувств. Потом взгляд стал строже, словно отчитывая за риски и наплевательское отношение к жизни, которую она, между прочим, спасла. Не удержавшись, Бар лизнул девушку в щеку, полностью соглашаясь с доводами: Все так, все верно. Но почему-то ему совершенно не хотелось отпускать Евгению Кабелиску, даже несмотря на данную клятву. Несколько мгновений зрительного контакта и девушка пошла дальше с высоко поднятой головой, смотрясь в мрачную громаду каменного истукана. Сил проследовать за ней уже не было. Когда до клановой не оставалось менее 30 метров, Евгения вдруг рухнула на колени. Она обхватила голову руками, пытаясь натянуть глубже шапку, зажимала уши и раскачивалась из стороны в сторону. Девушка пыталась свернуться в позу эмбриона и тряслась, как осиновый листок, на ветру. От обелиска ощутимо повеяло еще большей жутью. Хотя, казалось бы, куда еще больше. Ощущение безнадёги накатывало волнами. Бар пытался поползти в сторону девушки, но аура обелиска размазывала по настуне хуже пресса. Сквозь шум в ушах Ирбис слышал отголоски мучений собственной команды. Снежные барсы, даже находясь на куда большем расстоянии, чем он сам, корчились от боли, выворачивая наизнанку собственные страхи. Что же тогда чувствовала Евгения? Стоило об этом подумать, как все звуки и эмоции отошли на второй план, и тишину разорвал отчаянный вой. Девушка завалилась на бок. Даже отсюда Бар заметил, что из ушей и глаз у нее идет кровь. Евгения замерла. Конвульсии прекратились, но и обелиск перестал фонить ужасом и недовольством. Кажется, кладовый дух и наконец, получили ту жертву, которая их удовлетворила. Читая дневник матери, Баабыр пытался понять систему, почему для обряда подходят только человеческие женщины, что не так с обратницами, почему реакция обелиска на обряд разнилась год от года. Ответ лежал сейчас на снегу и текал кровью. Бары изо всех сил рванул к Евгении, боясь не успеть. И дело уже было не в обещанной информации. Спасти, уберечь, отругать за самоуправство. В душе обушевал ураган чувств, добрая половина из которых была собственническими. Когда до Евгения оставалось менее пяти метров, обелиск вдруг полыхнул вспышкой света и... исчез.